Жюльетта Бенсони «На 13 ветрах», роман в трёх книгах, Чужой. книга третья, издательство «Фрапор», Харьков, 1994 год, читает Валентина Дуб. Часть первая. Строптивое наследство. Глава первая. Лондонская таможня. После порта Грефстен заштурвал Элизабет, стал английский лоцман, и Гейон с трудом сдерживал себя. Ему хотелось выбросить за борт этого островитянина, осмелившегося командовать на правах хозяина на корабле, идущем под французским флагом. На корабле, принадлежавшем ему, Тремену, вот уже почти полвека испытывающему совершенно особую неприязнь к Англии и ко всему, что с ней связано. Стоя за спиной Лоцмана, он не спускал глаз с его рук, которые уверенно держали штурвал. Это были сильные руки, с квадратными пальцами, необыкновенно чистые. Видно, Лоцман очень заботился о своих рабочих инструментах. Гием услышал, как тот тихо сказал, «У вас прекрасное судно, сэр. Оно очень тонко реагирует на руль. Одно удовольствие управлять им даже в такую погоду». В его словах не чувствовалось никакой лести. Просто оценка специалиста. И на Тренана это произвело впечатление. «Я счастлив, что оно вам нравится», — пробормотал он. «А также от того, что у вас острое зрение». Ведь низги не видно. Действительно, густой туман окутывал все вокруг, скрывая почти полностью мачты и паруса брига. Берегов Тензы тоже почти не было видно. Лишь иногда можно было заметить почерневшие сваи, смутный силуэт барки, туманные очертания причала. Время от времени раздавался звук рога, отвечавший с берега на сигналы корабля и едва слышный в наполненном сыростью воздухе. Однако река продолжала жить. Слышались плеск весел, чьи-то голоса. Все формы расплывались в желтоватом тумане, но судно хоть и медленно, но уверенно продолжало свой путь. «Мы привыкли», — объяснил Лоцман. «Туманы здесь нередкое явление» и медлятся иногда долго. Отлив начнется, когда мы уже приводим в порт. Отливом уйдет и туман. Вот почему корабли нуждаются в нас, особенно иностранные. Кремен ничего не ответил. Слова Лотмана пробудили в нем воспоминания о его родной Канаде. Перед его глазами снова встала хорочайшая устье реки Святого Лаврентия. Его многочисленные опасности служили прекрасной защитой Квебеку. И надо же было так случиться, что два алчных предателя открыли врагу проходы по реке. Хоть сто лет пройдет с тех пор, но Тремлен не забудет никогда свое негодование, когда однажды июньским утром 1759 года вблизи острова Орлеан показались паруса кораблей адмирала Даррелла, свидетельствуя о том, что секреты усть. По сравнению с той королевой рекой, тем заказалась речушкой, которую могли легко бы пройти на Элизабет, капитан Лекюе или сам Гийом, даже в непогоду. Здесь не было ни скрытых порогов, ни убийственных течений, ни дрейфующих льдов, а тем более китов. Может быть, песчаные мели? Гийому казалось, что вся эта история с лоцманом, которого ему навязали, лишь удобный способ, применяемый коварным альбионом для того, чтобы внедрять своих шпионов на мирные гражданские суда. Нужно было честно признаться, что все его раздражало в этой стране. Клочок бумаги, подписанный в Амьене всего несколько месяцев назад, позволял теперь посещать эту враждебную страну. Однако он ни за что бы не согласился даже приблизиться к ее обрывистым берегам, если бы не письмо, лежащее у него в кармане.